Глава седьмая. Предвестник. Отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. Пять стадий принятия неизбежного. Стадия отрицания и гнева у меня прошла довольно быстро. А вот на стадии торга я застрял, изучая классовые навыки. Сокрытие сущности. Активный классовый навык. Текущий уровень навыка – один. Знание того, кто твой противник, зачастую является определяющим в бою. Теперь вы можете скрыть свою сущность, лишив врага важной информации о себе. Навык воздействует на всех. Однако, чем выше вашего их уровень, тем больше шансов игнорировать воздействие. На текущем уровне скрывается имя персонажа. Возможно, с развитием навыка скрыть можно будет больше, чем одно имя. Впрочем, в моем случае навык пока бесполезный. Вызовет больше вопросов. Да и гордое звание предвестника никуда не денется. Кроме того, в «Песочнице» отображаются реальные имя и возраст, а об их скрытии речи вообще не идет. Я даже понял, почему. Классы и его навыки закладывались на этапе разработки игры много лет назад, а требование департамента образования о выводе реальных имен появилось через несколько лет после запуска. Намного полезнее может быть. «Имитация. Активный классовый навык. Текущий уровень навыка. Один».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 Выбравшись из комнаты, быстро оглядел коридор. Никого. Даже если Большой По приставил ко мне соглядатая, здесь, в свете специальных светильников, его незаметность не сработает. Если меня и пасут, то с улицы, на выходе из таверны. Осторожно посматривая вниз, я спустился по лестнице, но и там никого не было. Вдоль стены проскользнул мимо кухни к общему залу. Оттуда доносился мерный гомон. У входа я остановился и аккуратно заглянул в зал. стараясь не попасться на глаза. Мой класс предвестника показывать нельзя. Пусть даже его напрямую не привяжешь к статусу угрозы, особое внимание и расспросы обеспечены. Вечер еще не наступил, и в буйной фляге было относительно тихо. Группа бардов репетировала вечернее выступление и переговаривалась на сцене. Ближайшие ко мне два столика заняли работяги, за следующим что-то бурно обсуждали воины-друид. Я водил взглядом по таверне. скрывшее лицо капюшоном вор, Что-то втолковывающий ему игрок без класса, жадно присосавшийся к кружке варвар, зависший возле смазливой официантки лучник. О, лучник подойдет. Учитывая мой бонус к урону дистанционным оружием, хорошее прикрытие. Я активировал навык, и все фигуры в поле зрения обвелись зеленым контуром с всплывшей подсказкой вопросом. Имитировать воина 10 уровня Дровосека. Имитировать игрока без класса Зузувилу. Имитировать лучника одиннадцатого уровня до плаласы. Да, я сфокусировался на лучнике и взглядом вдавил кнопку. Но это оказалось не все. Система посчитала нужным предупредить. Возможна имитация только класса. Выбрать класс «Лучник». Да, я открыл профиль, чтобы убедиться, что навык сработал как нужно. Скип, Человек одиннадцатого уровня. Настоящее имя — Алекс Шепард. Реальный возраст — пятнадцать лет. Класс — предвестник. Отображаемый класс «Лучник. Имитация». С души свалился огромный, не меньше скалы в безымянных горах, камень. Я уже прикидывал, как глубинную телепортацию свалю отсюда подальше, чтобы не светить новым классом. Но благодаря имитации это теперь не обязательно. Весело насвистывая, я вернулся на лестницу и, поднимаясь, наткнулся на спускавшегося хмурого утеса. От неожиданности я его поприветствовал. «Здорово! Как дела?» Битый мной на арене воин обернулся и, к моему удивлению, не стал рассыпаться в проклятиях, а остановился и ответил. «Нормально, сам как. Давно не видел тебя здесь». Он был все того же 12 уровня, но одет уже не так дорого, как раньше. Какие-то разнородные доспехи, ржавый меч, на спине убитый серый щит. Из всей экипировки лишь сапоги были синего качества. Все остальное пестрело серым, белым и зеленым. Похоже, после нашей дуэли дела его пошли не очень хорошо. В школе забанили из-за учебы. Одиннадцатый уже. Лучник? Он удивленно вскинул брови. Думал, ты в милишники пойдешь. Потому и взял рейнджа. Надоело в лоб получать. Сам как? Понятно. Утес замялся, не ответив на вопрос, потер лоб и, глядя в пол, пробубнил. У тебя мелочи нет, монеты другой. Одолжишь? Я оценил. Видимо, дела совсем плохи, раз обратился ко мне. И деньги у меня есть. Двадцать два золотых с аукционных продаж как раз перед дуэлью с ним. И сын ста накапало «Пожалуйста», — добавил он неуверенно. «Нет, Тобиас», — я покачал головой. Он кивнул и молча направился к выходу из таверны. На секунду мне захотелось его окликнуть и дать пару золотых. Мне не критично, а ему поможет. Но я стряхнул эту мысль. Чего жалеть ганкера? В комнате я продолжил разбираться с классовыми навыками. В этом списке божественное озарение было написано серым. Ни описание, ни требований для открытия, только информация в скобках «спонтанной». Хотя чего ждать от забагованного класса? Мне кажется, он сам весь спонтанный. Читая описание последнего навыка, я рассмеялся. Бездна! Да это же то, что нужно! Предвестник. Разовый активный классовый навык. поднимает уровень любого уже открытого, кроме классовых, навыка до максимального значения. Выбирал я недолго. У меня и без того почти все развито почти до предела. Так что поле зрения засыпало строчками уведомлений. Уровень навыка «Метка Чемного Мора» поднят до максимального значения. 100. Навык «Предвестник» утерян. Улучшен пассивный навык «Метка Чемного Мора». Плюс 92. Шанс получить проклятие нежити 100%. Текущий уровень навыка – 100. Навык «Метка Чемного Мора» преобразован. Предвестник Чемного Мора – активный навык. При активации вы получаете проклятие нежити. В этом случае вы начинаете гнить заживо, но остаетесь живы, а весь получаемый вами урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни или не отмените его сами. Кажется, мне больше не надо умирать. После изучения классовых навыков предвестника я был готов проскочить депрессию и сразу перейти к финальной стадии, приняв неизбежное. Но мне хотелось расставить все точки над «и». Подумав, стоит ли писать в техническую поддержку корпорации, я сначала откинул эту мысль, побоявшись репутации проблемного игрока. Все-таки уникальный класс, и терять его теперь, когда я получил контролируемый режим бога, то есть полной неуязвимости, не хотелось. А шанс потерять был. учитывая, какой он читерский и несбалансированный. «Сноусторм» может его отобрать. Но написать все же решился, чтобы избежать проблем в будущем, и получил ответ довольно быстро. «Здравствуйте, Скиф! Ваш запрос в службу технической поддержки получен и рассмотрен. Мы внимательно изучили предоставленные данные. Вами получен уникальный класс-предвестник. Поздравляем! Скажите, что именно вас смущает». Что касается бонусов и штрафов предвестника, вы же могли ознакомиться с ними до того, как выбрали класс, как и с предупреждениями о невозможности в будущем изменить выбор. Если вы выбрали класс и спустя время решили его изменить, к сожалению, мы не можем вам с этим помочь. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае, если ответ от вас не будет получен в течение двух дней, запрос будет расценен как решенный или не требующий ответа, и будет автоматически закрыт. С уважением, служба технической поддержки Snowstorm Incorporated. Кажется, они не поняли меня. Тем более, у меня не было никаких предупреждений. Я начал слегка закипать и излил негодование в ответном письме, упомянув, что класс был выбран автоматически, а описание сгенерировано явно не «искином», а вполне конкретным человеком. К письму я прикрепил сохраненный до этого скриншот описания класса предвестника. Полученный ответ корпорации был краток. «Здравствуйте, Скиф. Ваш запрос в службу технической поддержки получен и рассмотрен». Еще раз ставим вас в известность, что игровые классы не выбираются, как вы выразились автоматически. С уважением, служба технической поддержки Snowstorm Incorporated. Ни слова о кривом описании. Более того, сразу после получения письма пришло уведомление, что инцидент решен. И эта странность меня насторожила. Было во всем этом ощущение какой-то неправильности. Да и на сердце было неспокойно. Что-то меня смущало. В горле пересохло так сильно, что я вылез из капсулы попить и проверить почту, а заодно почитать, что люди пишут об уникальных классах. На кухне я застал ужинающих родителей. Я замер на полпути к холодильнику, но был замечен. «Давай к столу, Алекс. Ты как раз вовремя», — приказала мама. «Составь компанию», — добавил папа и подмигнул. «Расскажи, что у тебя в школе и в ДИСе». Отказываться я не стал. Кто знает, сколько мы еще раз соберемся за столом вместе. Около часа мы ужинали и пили чай с приготовленным мамой яблочным пирогом. Отец с интересом выслушал о предлагаемых мне классах, перечисляя которые мне пришлось схитрить, а потом принялся советовать. Выбор сложный, сынок. С одной стороны, я бы выбрал лучника. У них, в отличие от комплексных ренджей, вроде тех же охотников, бешеный урон по одиночной цели. В любом рейде лучник всегда будет в топе по нанесенному урону. Да и безопаснее, меньше уворачиваться на боссах придется. Но плюсы монаха невероятны. Они легко компенсируют недоступные ему бонусы последователей богов и членов фракций. А шанс на убийство одним ударом — шикарный класс. Папа восхищенно покачал головой. «Бери его, сынок, не ошибешься. А про соло-приключенца забудь. В одиночку не видать тебе рейдовых подземелий. А, значит, и хорошей экипировки». Да и весь смак игры в групповых прохождениях, в кланах и группах, а в них соло будет ущербный». Мама укоризненно посмотрела на отца, но промолчала. Но и без слов было понятно, что она хотела сказать. «Не тому ты учишь сына, Марк». Думаю, она все еще винила Дис в разрыве с отцом. Ведь если бы папа не пропадал сутками в рейдах, глядишь, и мама бы не стала искать утешения на стороне. После ужина я вернулся к себе. Новых писем не было, и я погрузился в формы. включив поиск тем по уникальным классам, а также по тем двум, что мне не удалось выбрать. В обсуждениях монаха, коих набралось всего с пару десятков, общая тональность сводилась не к его крутости, в чем никто не сомневался, а в нереальности его получения. Никто не понимал, от чего зависит его появление в списке доступных классов. При перегенерации персонажа странствующий монах там не было, а был просто стандартный монах, плюсы которого были совсем не такими очевидными. Люди пробовали качаться только на кулаках или посохах, избегали групп и не заходили в город, ничего не помогало. Подумав, я решил, что, возможно, триггером является одиночное прохождение инста, или еще что-то, что возможно только с таким читерским навыком, как метка чемного мора. Соло-приключенец встречался в мире Диса чаще, но популярностью не пользовался, по причинам, озвученным отцом. Впрочем, сильнейший соло-приключенец Диса, игрок 380 уровня ДК, опровергал отцовские теоретические выкладки, в одиночку зачищая высокоуровневые данжи. В отдельной теме, полностью посвященной ДК, нашлось этому разумное объяснение. Пузырь и меч с вампиризмом. За счет прокачанной до небес репутации с нергалом лучезарным, этот приключенец смог на 30 секунд окружать себя невидимым пузырем, полностью поглощающим любой урон. а быстрый, легкий меч с высоким процентом лайфстила, то есть конверсия урона в поглощенное здоровье, перманентно его выхиливал. Но ДК был исключением из правил. Те, кто пытался повторить его путь, не учитывали, как долго их образец для подражания шёл к своей цели, годами добиваясь задуманного. Зато теперь, когда добился, активно наемничал, участвуя в осадах замков за тот или иной клан. Да и как телохранитель зарабатывал он огромные деньги. Про уникальные классы в результатах поиска было больше миллиона упоминаний. Каждый, начавший играть в Дисгардиум, мечтал и стремился получить именно такой класс. Их еще называли эпическими, легендарными, но неофициально. Что удивительно, уникальный класс не обязательно должен был быть сверхкрутым. Формально, чтобы система считала его уникальным, в нем должно было совпасть два параметра. Первый — не менее 12 бонусов и штрафов. Второй — Никто из игроков ранее не должен был его получить. Если ранее уникальный класс выпадал, кому-то еще и был выбран, то терял уникальность. Как писали на форумах, после такого класс появлялся чаще и со временем становился довольно популярным. Так было с белым некромантом, крестоносцем и странствующим монахом. А вот соло-приключенец изначально был заложен в игру как стандартный класс. Тренькнул ком, сообщая о новом письме. Я вывел проекцию изображения перед собой и открыл почту. Новое письмо было со встроенным свойством после прочтения сжечь, но на этот раз не от Гранта, а от некоего Купера. Алекс, привет! Прежде всего, уведомляю тебя о том, что вся информация, предоставленная в этом письме, носит неформальный характер и не является официальным заявлением или позицией компании Snowstorm Incorporated, а также всех ее аффилированных и дочерних структур, включая, но не ограничиваясь, Как обычно, у этих таинственных ребят. Я промотал до сути. Спасибо, что поставил в известность. Не обращай внимания на ответы технарей из поддержки. До них твои запросы дошли, скажем так, в подкорректированном виде. Извини, что так получилось с твоим классом. Я посмеялся, читая последний привет от Владимира. Так вышло, что я его знал. Запуск Дисгардиума происходил в диком Аврале. Переносить запуск было нельзя ни в коем случае. И мы запустили как есть. Проблема в том, что ядро дисса всегда неизменно. Планировалось, что после запуска мира игры заживет своей жизнью. И к определенному моменту, после серии добавлений и исправления багов, нашего вмешательства более не понадобится. Так оно и вышло. Дис живет своей жизнью. Наши вторжения минимальны и не затрагивают ядро. По правде сказать, это нереально. Если затронуть ядро, дис придется перезапустить, и никто не гарантирует, что он останется прежним. Если вообще не полетит к чертям. Так что изменить описание предвестника невозможно. К тебе никаких претензий нет, но если ты захочешь изменить класс, ты потеряешь статус угрозы. Надеюсь, о том, что не стоит светить описание, можно не говорить? Штрафы у тебя адские, сочувствую. Набор бонусов вообще непонятный. Такое ощущение, что Влад накидал их случайным образом. Кроме навыков. Они шли в комплекте изначально. Не знаю, как ты справишься, но я покрутил твое возможное развитие. Оно вырисовывается довольно забавным и перспективно. Единственное, учитывая, что харизма работает только на NPC, а от удачи зависят все показатели, где встречается слово «шанс». Ты понимаешь, о чем я? Да, и не ищи никакого Вову Картаева, он давно не с нами. Успехов! Купер! Нет. Стилистика письма была очень похожа на ту, которой пользовался Грант. Разве что на этот раз шуток было поменьше. Мне оставалось только гадать, кто этот человек и какую должность он занимает в Сноу-Сторме. Явно высокую, раз участвовал в разработке с самого начала и может перехватывать информационные потоки. Ладно, раз Snowstorm дал добро, пусть даже неформально, можно наконец-то начать играть. Распределю только очки характеристик и отправлюсь за луком на аукцион. А там Патрик, квест бегемота и жесткий, бессовестный, ничем не прикрытый соло-кач. Все, как я люблю.